— А ты меня чего пугаешь? — еще тихо спросила старуха. — Я свои права знаю. Зараз с тебя погонуты, сыму, за такое отношение к трудящей. — Ладно, матушка, — остановил ее Костенко, — давайте-ка по делу. Вы что, подкрались к окошку? К — Какому еще окошку я подкралась?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 Тогда б и будил. «Мы с Передона нашли!» — торжествующе сказал Жуков. «Жив, сукин сын!» «Ну...» — Костенко потянулся сладко. «Значит, версия наша летит к чертям?» «Еще каким!» «Загибалова освободили?» «Да, пьет уж дома». «Как же вы дерябина-то выловили?» «Случай!»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 Дерябин оказался высоким мужчиной, действительно видным. Костенко вспомнил слова жены Загибалова. У этой ударницы губа не дура. «Ты чего ж матери письмо не отправил?» — спросил Костенко. «Старуха все глаза выплакала, тебя ожидаючи». «Не меня», — ответил Дерябин. «Алименты». «Матери денег пожалел?» — спросил Жоков. Да не жалел я ей ничего. Когда меня за гни и от члень выгнал, я деньги-то прогулял. С чем ехать к старухе? Ну, она, понятно, на алименты. Старуха паскуда натравила. Они с ее мужиком завистливые, на чужую деньгу беспощадные. Вот все думал, заработаю по новой и полечу к бабке. Поэтому молчал. Притаился? Спросил Жуков. Ну... По-сибирски утверждающим вопросом ответил Дерябин. «А с кем в аэропорту гулял?» — спросил Костенко. Жуков стремительно глянул на полковника. Тот ставил силки. Убийство неизвестного ДСК и драка у Загибалова произошли почти в одно и то же время. Та разве упомнишь, там такой гудеж стоял, когда бухие все братья?» Только с похмелюги готовы друг дружку на вилу поднять. А маленький такой мужичок с вами не пил? Жуков не сразу понял вопрос Костенко. Потом вспомнил заключение экспертизы о размере обуви, убитый носил 39-й сороковой размер. Снова подивился тренированности полковника. Как большинство практиков, работающих далеко от центра, он считал столичных теоретиками.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 «Вот поди разберись», — сказал он, и потому как нахмурился Жуков, понял, что майор тоже вспомнил глухую старуху Патанову, сетовавшую на нынешние порядки. Дерябин достал из кармана герцоговину Флор, неторопливо раскурил длинную папиросу, глубоко затянулся и ответил. «Помнится, маленький какой-то был». «Почему запомнили?»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 Кому? Куда? Или прилетел? «Имя он называл», — сказал Дерябин. «Он Дину какую-то называл, это помню. Не женщина, — говорит, — о бульдозер. Для тела подходит, душу не трогает. Маленькие все здоровенных любят, к надежности тянутся. Это мне карлицу подавай, а как какой низкорослый, тот норовит на громаде не остановиться». Москва. Угро МВД СССР майору Тадаве. Срочно установите, не обращалась ли в отделение милиции по стране женщина по имени Дина. Отчество и фамилия неизвестны, однако могут начинаться с буквы «С» и «К». В связи с розыском пропавшего без вести мужчины в период с октября по апрель. Костенко. Магаран. УГРО ГУВД СССР. Прошу установить, не обращалась ли в отделение милиции края женщина по имени Дина в связи с розыском пропавшего без вести мужчины. Ответ — радировать в Сальгинку. Жуков. Ответы пришли к вечеру, в обоих случаях отрицательные. Дальнейший допрос Дерябина никаких результатов не дал. В три часа ночи Жукова разбудили... На связь по рации вызывал научно-технический отдел управления.